Великая алхимия Будда умер от пищевого отравления. Случилось это так. Один бедняк много дней ждал, чтобы пригласить его в свой дом. И вот однажды рано утром он пришел и стал рядом с деревом, под которым спал Будда, чтобы быть первым, кто пригласит его. Будда открыл глаза, и человек сказал, — Прими мое приглашение. Я ждал много дней и многие годы мечтал о том, что однажды ты будешь гостем в моем доме. Я бедный человек и немногое могу предложить, но не откажи мне, пожалуйста. Будда ответил, — Я приду. Как раз в это время прибыл царь этой местности со своей свитой на красивых колесницах, он сказал Будде. «Приходи, я приглашаю тебя в мой дворец. Окажи мне честь!» Будда ответил на приглашение. «Сегодня не получится. Мои ученики придут в твой дворец, но я уже обещал быть в гостях у этого человека». Чем же занимался этот бедный человек, пригласивший Будду? В Бехаре и в других районах Индии люди собирают в сезон дождей разные растения одной из них некий редкий гриб кукормутта зонтичные растение широкой шляпкой его собирают и сушат затем в течение года едят как овощ но иногда этот гриб становится ядовитым но бедняга этого не знал вот этот человек и собрал кукормутты для будды когда будда начал есть он почувствовал горечь Но это было единственное приготовленное блюдо, и чтобы не огорчать бедного человека, Будда ел отравленную пищу. Человек был счастлив. Будда вернулся к себе домой, и яд начал действовать. Пришел врач и сказал, это очень тяжелый случай, яд попал в кровь, и уже нельзя ничего сделать, Будда умрет. Будда собрал своих учеников и сказал им, это необычный человек. «Исключительный человек, ведь первую пищу дала мне мать, а последнюю он. Моя мать помогла мне вступить в этот мир, а этот человек помог мне вступить в иной мир. Вы должны к нему относиться с уважением». Ученики были очень взволнованы, и Ананда сказал, «Это уж слишком уважать его и поклоняться, как твоей матери, он, убийца, его следовал бы наказать». К этому времени вокруг Будды остались лишь самые близкие ученики, и Будда сказал им, я знаю, что вы могли бы убить этого несчастного, но сделайте так, как я вам говорю, это великая алхимия. Даже если Будде дают яд, из него должна выйти любовь.